Мой отец однажды сам видел, как он словно тростинку сломал ель в четыре обхвата. В чьи плоты потом идут эти ели, я не знаю. Но знаю, что на месте голландцев я бы платила за них не золотом, а картечью, потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. Все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель,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 о Михеле Голландце. И как там ни поверни, а все беду у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача, будь это хоть самый зеикил толстый, или шлюркер тощий, или вильм красивый. Пока старик рассказывал, Буря улеглась. Хозяева дали Петеру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи, и все улеглись спать. Петер устроился на лавке под окном и скоро уснул. Никогда еще угольщику Петеру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь. Тут чудилось ему, будто Михель-Великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Михель трясет мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит, звонко и заманчиво то ему чудилось, что стеклянный человечек верхом на большой зеленой бутыли разъезжает по всей комнате. И Петер опять слышит лукавый тихий смешок, который донесся до него утром из-за большой ели. И всю ночь Петера тревожили, будто споря между собой два голоса. Над левым ухом гудел хриплый густой голос «Золотом, золотом, истом, без обмана!» Полновесным золотом набивай карманы, Не работай молотом, плугом и лопатой, Кто владеет золотом, тот живет богато. Над правым ухом звенел тоненький голосок. Под косматой елью, в темном подземелье, Где рождается родник, Меж живет старик. Ну а как дальше, Петер? Как там дальше? Ах, глупый-глупый угольщик Петер Мунк Не может вспомнить такие простые слова, А еще родился воскресный день ровно в полдень. Придумай только рифму к слову «воскресный», а уж остальные слова сами придут. Петер Охолостонал во сне, стараясь припомнить или придумать забытые строчки. Он метался, вертелся сбоку бок, но так как за всю свою жизнь не сочинил ни одного стишка, то и на этот раз ничего не выдумал. Угольщик проснулся, едва только рассвело, уселся, скрестив руки на груди, и принялся размышлять все о том же.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 Петера словно обожгло. — Так вот она, эта рифма к слову воскресный! Да полно так ли? Не ослышался ли он? Петер вскочил и, сломя голову, кинулся догонять парней. — Эй, приятели, подождите! — кричал он. Но парни даже не глянулись. Наконец Петер догнал их и схватил одного за руку. — Повтори-ка, что ты пел! — закричал он, задыхаясь. — Да тебе-то что за дело? — ответил парень. — Что хочу, то и пою. — Пусти сейчас же мою руку, а не то! — Нет, сперва скажи, что ты пел! — настаивал Петр и еще сильнее стиснул ему руку. Тут два других парня, недолго думая, накинули с кулаками на бедного Петера и так отколотили его, что у бедняги искры из глаз посыпались. — Вот тебе на закуску! — сказал один из них, награждая его увесистым тумаком. — Будешь помнить, каково задевать почтенных людей! — — Еще бы не помнить, — сказал Петр Оха, и потирая ушибленные места. — А теперь, раз уж вы меня все равно отколотили, сделайте милость, спойте мне ту песню, которую вы только что пели. Парни так и прыснули со смеху, но потом все-таки спели ему песню от начала до конца.